он превратился в самостоятельный сибирский приказ. После возвращения митрополита Филарета из польского плена и избрания его патриархом, он должен был стать фактическим главой не только церкви Московии, но и правительства и органов исполнительной власти. В Сибири он занимался исключительно церковными делами. В период смутного времени сибирское духовенство погрязло в распущенности и пренебрежении к своему долгу. Государственные чиновники допускали много злоупотреблений, нарушающих интересы церкви. Поэтому было решено создать в Тобольске метрополичью кафедру и назначить главой церковной администрации Сибири всеми уважаемого прелата. Для этого выбрали архимандрита Хутынского монастыря в Новгороде Киприана, и он стал первым архиепископом Тобольска, куда прибыл в 1621 году. Попытки Киприана реформировать церковную и монастырскую жизнь в Сибири, внести порядок в церковную администрацию, встретили серьезное противодействие со стороны местного духовенства – Несмотря на все это, несмотря и на краткий срок своей деятельности в Сибири, Киприану удалось до определенной степени поднять моральный и материальный уровень сибирского архиепископства. Он также собрал материал по истории Сибири. В 1624 году его призвали в Москву и назначили митрополитом Крутицким. Позже он стал митрополитом Новгородским, и оставался на этом посту до своей смерти в 1635 году. Бахрушин, том 3, часть 1, страница 18-20. В Сибири преемники Киприана, из которых Нектарий 1636-40 годы был особенно одаренным администратором, продолжили его дело. Государственная администрация в этот период находилась в руках князя Юрия Яншеевича Сулешева, потомка известного крымского татарского рода, который в Москве поступил на царскую службу и был назначен управляющим Тобольска в январе 1623 года. Сулешев был деятельным и энергичным руководителем. Среди других дел он уделил большое внимание дорогам и средствам связи, возродив систему ямской службы. Козловский, том 1, страница 25 А Сулешеве, смотрите, Бахрушин, том 3, часть 1, страница 267 272 Он установил новые правила сбора ИСАКа, что привело к значительному увеличению государственного дохода. Фишер, страница 11 Он также запретил государственным служащим участвовать в торговле пушниной, там же страница 81 первая. Сулешев прослужил в Сибири два года, что являлось обычным сроком для сибирского воеводы. В 1625 году его сменил известный боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, один из членов триумвирата 1611-12 годов. Это назначение показывает, какое большое значение московское правительство придавало делам Сибири. Трубецкой умер в том же году. Его преемником назначили князя Хованского. В 1625 году в Сибири было 14 городов и острогов, крепостей, куда назначались воеводы. Это были Тобольск, Верхотурья, Тюмень, Туринск, Тара, Томск, Березов, Мангазея, Пелым, Сургут, Кепский острог, Кузнецк, Нарым и Енисейск. В каждый город обычно назначали двух воевод, один из которых являлся старшим, в каждый острог – одного. С дальнейшим продвижением на восток количество городов и острогов, а, следовательно, и воевод, возрастало. Каждый воевода руководил военными и гражданскими делами своего района. Он подчинялся непосредственно Москве, однако Тобольский воевода имел определенную власть – над всеми другими, позволявшую ему координировать действия сибирских вооруженных сил и органов,